Глава сорок седьмая У входа в больницу стояли машины скорой. И еще три готовы выйти в эфир бригады корреспондентов, среди которых я узнал одного репортера с ТВ-40. Он стоял сбоку от входа и что-то серьезно говорил в камеру. Я свернул, чтобы не оказаться посреди этой толпы, заехал на главную стоянку и нашел местечко в дальнем конце. И только когда заглушил мотор, До меня дошло, что все руки у меня в крови Эмили. И рубашка тоже. Я снял рубашку и постарался вытереться. Получилось плохо. Перегнувшись через сиденье, я нашел сзади спортивную куртку, которую обычно надевал после спортзала, накинул ее на себя, после чего заметил под пассажирским сиденьем бутылку со старой теплой минералкой. Сте всегда ругала меня за то, что я вечно забываю выбрасывать из машины подобный мусор. Но сейчас я был рад собственной забывчивости. Я вышел из машины и, экономно расходуя воду, обтерся испорченной рубашкой. Кровь обнаружилась и под ногтями, оттуда ее было уже не вымыть, к тому же я решил, что и без того потратил впустую много времени. И тут заметил, что и брюки у меня в крови. Похоже, я способен видеть только то, что лежит у меня перед носом. А может, всегда видел только это? Очистить брюки я никак не мог. Остается надеяться, что никто не заметит. Я положил пистолет под пассажирское сиденье и накинул сверху рубаху, сложив так, чтобы пятна крови не бросались в глаза. Я понимал, что от оружия необходимо избавиться, но сделать это надо правильно, ведь на нем теперь отпечатки моих пальцев. Баркли только того и ждет, чтобы его нелепейшая ложь получила подтверждение. Обычно у боковых в больнице толпится компания заядлых курильщиков. Но то ли в больнице сарасоты их отстреливают без предупреждения, то ли те сами переместились к парадному входу, чтобы поглазеть на происходящее. Выехав из дома, я включил местную радиостанцию. Но в новостях не сообщили ничего такого, чего я не знал бы сам. Один погибший в результате перестрелки, двое серьезно ранены. Остальные пострадали в результате паники, кинувшись бежать от опасности, которая никак не затронула бы их, если бы они оставались сидеть на своих местах. Полиция пока не сообщала имена погибшего и раненых. Интересно, кто там у них остался за главного теперь, когда Холлом погиб, а Баркли занят совершенно другими делами? Я раздумывал, не позвонить ли на радио, чтобы те прислали корреспондента ко мне домой, но отказался от этой мысли. Мне плевать, что выйдет из всей этой истории. Меня волнует только женщина, которая сейчас в этом здании, к которой я спешу. На первом этаже царил настоящий хаос. Еще больше корреспондентов и медиков, полно народу, вероятно, друзей родственников прежних и новых пациентов. Зволнованные голоса многие говорят по сотовым. Я винтился в самую гущу толпы, надеясь, что в толчье никто не обратит внимания на мою одежду» и попытался прикинуться таким же сбитым с толку и не знающим, куда иду. Я продвигался очень медленно, а когда, наконец, оказался рядом с площадкой, где располагались лифты, понял, что у меня новая проблема. Я выругался, напугав своим скрипучим голосом тех, кто был рядом. По всему коридору выстроились копы. Они стояли вроде бы для того, чтобы народ организованно грузился в лифты и, вероятно, мешали репортерам прорваться в реанимацию. Полицейские показались мне уставшими и напряженными. Я рассудил, что раз это полиция сарасоты, то они не подчиняются Баркли, но твердой уверенности у меня не было. Может, во всем виновато мое воображение, но мне показалось, что один из полицейских обшаривает взглядом толпу, высматривая кого-то определенного. Может, меня? Может и нет. Я снова растворился в массе людей. Подталкиваемый со всех сторон — Я двигался через кол по диагонали, повторяя проделанный путь в обратном направлении. Охваченный робкой надеждой, я вынул телефон и нажал кнопку быстрого набора с номером Стеф. Я уже звонил ей в палату, как вдруг... Никто не ответил. Я развернулся и начал проталкиваться в совершенно другую сторону, чтобы проверить одну идею. Лестница оказалась рядом с боковым входом. Пролеты уходили вверх и вниз. Никто ее не охранял. Наверное, копы уже скоро сообразят, что надо заткнуть и эту дуру. Поэтому я побежал вверх со всех ног. Ворвался в двери третьего этажа и помчался по коридору. Направился прямо к посту дежурной медсестры, где успел побывать утром. По дороге я перешел на шаг, но все равно двигался быстро. Вокруг было полно врачей и сестер. Люди разговаривали вполголоса Вероятно, большинство раненых доставили сюда, в реанимацию. Я услышал как кто-то сказал. «Стрелок, полминуты назад. Реаниматологи уже там». По другую сторону белых дверей было поспокойнее. Несколько человек стояли у палат, вглядывая сквозь стекло. Я добежал до конца коридора, распахнул дверь в палату Стеф. Кровать была пуста. Она была пустая и не прибрана. Да и в целом палата не выглядела так, словно здесь готовились к приему нового пациента». Словно заклинание, повторяя себе под нос слово «нет», я кинулся к тумбочке у кровати. Лекарство, запасная ночная рубашка и сумочка Стефани. Но где же она сама? Неужели кто-то успел добраться до нее раньше? личной одежды я не увидел и счел это добрым знаком. Я выскочил обратно в коридор, едва не столкнувшись с кем-то в белом халате. Вдруг я узнал человека, и мы оба одновременно обернулись. Это был тот самый доктор, с которым я разговаривал утром. «Где она?» — сердито спросил он. «Вы меня спрашиваете?» «А вы не знаете?» «Разумеется, не знаю, иначе не искал бы ее». Я звонил в больницу полчаса назад. Она ответила, значит, тогда еще была здесь. «Я заходил в палату к вашей жене десять минут назад, но ее уже не было. Я обошел весь этаж, разыскивая ее». «Боже!» — воскликнул я. «Вы никого здесь не видели?» «Того, кого здесь не должно быть!» «Да вся больница набита теми, кого здесь не должно быть!» — ответил он. «В данный момент невозможно разобраться, кто должен быть здесь, а кто нет!» Доктор вдруг понял, до какой степени я встревожен, и мысленно вернулся назад. «А кого вы имеете в виду?» «Неважно. Я найду ее!» — сказал я, удаляясь по коридору. «Если я переполошу доктора, моя задача не сделается от этого проще». «Наверняка она вышла погулять. Стефани такая. Ненавидит сидеть в четырёх стенах. Если найдёте её раньше, скажите, чтобы никуда не уходила. Ладно, скажите, что я здесь». «Скажу». Ей стало немного получше, но лечение предстоит долгое. Ей необходимо провести некоторые процедуры, и прямо сейчас. Понял» я остановился, чтобы выслушать его. Этот человек даже не подозревает, какая опасность в действительности угрожает Стеф, несравнимая с той, что была в бутылке вина. А затем спешно вышел к столу медсестры. Нельзя болтаться по всей больнице, надеясь на удачу. Стоит свернуть не туда, и окажешься еще дальше от цели. И как бы мне ни хотелось двигаться, делать что-то, для начала пришлось остановиться и подумать. Будем считать, Что за Стефани никто не приходил. Я должен так считать. Если я буду думать иначе, значит я опоздал, и все мои поступки уже не имеют никакого значения. Эта мысль мне невыносима. В таком случае, она куда-то ушла сама. Итак, Стефани была отравлена. Не знаю, сказали ли ей об этом врачи, догадалась ли она сама, но полчаса назад в телефонной трубке раздался истерический по меньшей мере придушенный взволнованный голос мужа, который велел ей одеться и быть наготове. Подумав, ладно, конечно, это странно, но окажется серьезно, она сделала то, о чем он просил. Муж едет дольше, чем она рассчитывала. Я ехала дома на предельной скорости, но из-за вечерних пробок все равно задержался. Она начинает нервничать. И сидеть в палате, полностью одетая, Стэв тоже не может. Потому что, стоит туда заглянуть медсестре, Как-то сейчас же поймет, что готовится побег, будет спрашивать, в чем дело, и потребует, чтобы больная немедленно легла в постель, как и полагается больной. И тогда Стеф отправляется гулять по зданию или по этажу и ждет меня, чтобы выйти сразу, как только я подъеду. Такая версия мне понравилась куда больше, чем та, в которой кто-то приезжает раньше меня. Но все равно было неясно, что делать дальше. Врач сказал, что уже осмотрел весь этаж. Насколько внимательно. Он наверняка смотрел только в тех местах, где обычно бывают пациенты, уборные, автоматы с чипсами. А вовсе не заглядывал в каждый угол и за каждый поворот. А в больнице полным-полно углов и поворотов. Есть у меня время заглядывать повсюду, когда Стеф может вовсе не быть на этом этаже? Народу вокруг поста медсестры поубавилась Кто-то взял происходящее под контроль, и одна из сестер, когда я проходил мимо, Даже проводила меня пристальным взглядом, пытаясь определить, имею ли я право находиться здесь. Я и сам не знал. Складывалось впечатление, что все смотрят на окружающих с подозрением, и на какой-то миг у меня закружилась голова при мысли, что все, кто здесь находится, проникли сюда нелегально и участвуют в каком-то заговоре, сути которого мне не понять. Медсестры, санитары, предполагаемые пациенты и так называемые родственники и абсолютно любой из них мог бы затолкнуть тело Стеф в какой-нибудь шкаф, а потом наслаждаться, глядя, как я мечусь в поисках жены. И у любого может оказаться пистолет в кармане, в сумочке, под белым халатом. И любой только и ждет удобного момента, чтобы схватить меня под аплодисменты публики. Может, это соревнование? И все это было разыграно? Все здесь актеры и статисты. Может, так было всегда, повсюду в мире?» И «Я единственный, кто ни о чем не подозревает!» Я быстро прошелся по этажу, но никого не нашел. Под конец меня осенило, что Стеф могла спуститься на первый этаж, к выходу, и ждать меня там. Мне показалось, что это самое логичное объяснение. Стеф отличается острым умом, прекрасно анализирует и делает выводы. И я просто полный идиот, что сразу об этом не подумал. Мне не хотелось ехать на лифте, чтобы спуститься прямо в толпу полицейских – поэтому я вернулся к дальней лестнице и потопал вниз пешком. Я знал, что Стеф нету у северного выхода. Во всяком случае, ее там не было десять минут назад, когда я сам входил через ту дверь. Через несколько минут я выяснил, что ее нет и у восточного выхода. Оставался только главный вход. Все равно мне придется идти в ту сторону. Я быстро зашагал по коридору, ведущему главному входу. Народу здесь было уже поменьше, хотя в самом конце скопилась небольшая кучка людей, один из которых был явно похож на репортера. Я не знал, что подумает Стеф, увидев в больнице такие толпы. Когда я уходил от нее утром, она плохо соображала, и вряд ли за это время у нее в голове окончательно прояснилось. Надо мне было хотя бы намекнуть, чего я опасаюсь, а лучше все ей рассказать. Тогда было бы проще предугадать ее действия, если бы я знал, что она вникла в ситуацию. Я попытался позвонить ей еще раз. Пока шли гудки, я понял, что хватаю воздух ртом и попытался успокоиться. Внезапно я услышал ее голос, жалобный, натреснутый. бил «Стеф, где ты?» «В кафетерии. А, а ты уже здесь?» «Да, я в больнице», — сказал я. «Здесь, все в порядке. Но почему ты в кафетерии?» «Я хочу, чтобы все было правильно. И сейчас самое время, правда? Ты всегда так говоришь, что самое время действовать сейчас. Завтра начинается сегодня». «Стеф, о чем ты?» Я снова сорвался с места, отыскивая на стене план здания, пытаясь найти карту. «Чтобы что было правильно?» «Все». Голос звучал смущенно, но решительно, словно она пыталась выстроить в уме сложную логическую цепочку — но разум отказывался содействовать. «Он позвонил через пять минут после тебя, и я подумала, это ведь ничего не значит, просто развлечение. Я очень на тебя злилась, вот и все. Так что пойми, кто позвонил, милая?» Я наконец-то нашел план больницы и выяснил, где находится кафетерий. На другом конце здания. Собравшись силами, я спешно двинулся в том направлении. «О ком ты говоришь?» «Ты сам знаешь» проговорила Стефани с неохотой. Он сказал, нам надо встретиться, поговорить. Я подумала, хорошо, надо все расставить по местам, ведь ничего же не было, мне так стыдно. И тут до меня дошло. Ник здесь. Ник, тот парень, который начал работать в редакции полтора месяца назад, примерно тогда же, когда началась «Чертова игра» который случайно повстречался с моей женой вчера вечером в городе, который только что звонил ей, чтобы назначить встречу, через несколько минут после того, как я выбежал из дома и удрал от Баркли. У шерифа без сомнения имелся при себе телефон, и тот запросто мог позвонить. «Да». «Он там с тобой?» «Мы пьем кофе». Он хотел пойти куда-нибудь в другое место, но я отказалась наотрез, сказав, что жду мужа. «Я остаюсь в больнице. Так я ему сказала». «Правильно. Ты верно ему ответила. Оставайся на месте, Стеф, никуда не уходи, и не пей ничего, что он тебе предложит, и никуда не ходи с ним». Я кинулся бежать.